Глава 16. Янголычев призывает благово. Генерал-майор Янголычев сидел за столом и бронился. Перед ним лежала расшифрованная телеграмма, присланная бароном Таубе из Гуниба. Телеграмма гласила, «Лемтюжников всюду нас опережает. Явная утечка из Петербурга. Две засады за два дня. Проводники оказались изменниками и убиты». Главный предатель не разоблачен. Лыков ранен, но остается в кадре отряда. Идем на гору Эдрас. Ищите сообщника и блица в столице. Да, выдохнул наконец генерал. Видно, тому жарко. Дело производить штаб штабс-капитан сенаторов, согласился. Еще бы! Дикие горы, обреки. И шпионы изнутри. Только и жди выстрел в спину. Отставить жалеть подполковника, — приказал Янголычев.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 а заместо него изменника был выставлен невиновный, так? — Весьма вероятно, ваше превосходительство. Прикажете подготовить телеграмму подполковнику в таком духе, а то он сам этого не понимает. — Нет, наша задача — найти сообщника и близость здесь. принеси ко мне срочно список тех, кто готовил экспедицию. — Управление генерал-квартирмейстера, азиатское производства, управление личного состава, всех и себя не забудь писать. Через час сенаторов принес список из шестнадцати фамилий. Генерал глянул на него и хмыкнул. Первым номером в списке шел он сам. Молодец. А теперь пометь, кто из них ранее служил на Кавказе или воевал с турками на Балканах? Несвицкий, Гильдебранд, Петров III, Редигер, Панюхин. м, -м, -м. люди все приличные. А кто участвовал в оперативной работе против англичан? Артлебин, я и Смахвалов. Генерал-майор встал, минут пять молча ходил по комнате, потом спросил. А писаря, почему их нет в списке? Виноват ваше превосходительство. Дайте мне еще четверть часа. Приходи через час с расширенным списком Приходи прихвати с собой поручика Артлебина. Больше пока никому не ни слова. Втроем они просидели в неприметном особняке в Мытненском переулке до вечера. С разрешения у Инглычев даже пропустил заседание военного совета. К концу дня разведчики остановились на двух фамилиях. Штабс-капитан Панюхин из азиатского делопроизводства. В последнюю войну десять месяцев пробыл в плену турок, черт его знает, могли и И сверхсрочно служащий унтер-офицер Еременко из управления личного состава готовил справки по участникам отряда Таубе в том числе и по всем трем офицерам, находившимся в подозрении. В 82-м году Еременко стоял писарем при канцелярии русского военного агента в Лондоне. Ни в чем предосудительном замечен не был, но Лондон... Лондон... — Ищите деньги, господа, — сказал Инна Большие, не поддающиеся объяснению суммы. Или дома с земельными участками, по их фабриках. Жены, братья, проверить всю родню. На следующее утро у Панюхина в его отсутствии был произведен обыск. Пока люди из рота охраны военного министерства отвлекали дворника и швейцара, поручик Артлебен обшарил все три занимаемые штаб с капитаном комнаты. И в стельках запасных сапог обнаружил талонный костегновка. Но казалось, что у скромного штабса на депозите в русско-азиатском для внешней торговли банке лежит 39 тысяч рублей. Жалование за пятнадцать лет. Янгалычев почувствовал вкус добычи, но сперва следовало выяснить происхождение денег. Поразмыслив, генерал-майор отправился в департамент полиции. Лагово, как увидел своего друга детства, сразу сел и вцепился обеими руками в столешницу. Что с ним? — Успокойся. Легкое ранение. Лыков даже не вышел из строя и продолжает выполнять свои обязанности. — Оф, стервец! В телеграмме ранений не слава, а ты не врешь. Ломпасами клянусь спустя к твоему Геркулесу, что комариновый укус? Смотри, у меня, твоя была авантюра. Нергалычев отмахнулся ерунда. Тут такие дела, что нет твоих капризов. Похоже, что в военном министерстве и шпион. Водовой секс. И он донес об экспедиции старику в желтой челме, значит, лыков большой опасности. Дался тебе этот лыков. Рявкнул Кенгалычев. Только о нем и слышу. Тут наша оборонная способность в большой опасности. Два генерала, статский и военный, несколько секунд смотрели друг на друга, с трудом удерживаясь от резкости, благово уступил первым. Ладно, рассказывай, зачем пришел. Штаб с капитана Панюхина из военного министерства обнаружил в банке сорок тысяч. Записано его имя? Да. Тогда это не той. — Возможно, мой, но не твой. Не мог быть шпионы такими глупыми. — Шпионы, Паша, разные бывают. Надо проверить. — Хочешь, я разнюхал через сыскное? — Да. Мне они ответят только, если я принесу запрос от министра на градоначальника. И очень неспешно. А тебе скажут сразу все за рюмкой чаю. Мне взять Понюхина по оперативную разработку? Был бы весьма обязан. Образ жизни, знакомства, женщины, слабости, общение с иностранными подданными, особенно с турками, англичанами. И англичанами? — удивился, благово. Да, имеется такое подозрение. Для включения в разработку офицера военного министерства понадобится письменное согласие вашего министерства. Получи. Янглачев вынул из портфеля бумагу за подписью Ванновского. Но утечек бы нежелательно. Можно сделать так, чтобы твой директор не знал. Я открою сыскное дело по уголовной статье. Проверка агентурного сообщения. Например, подозрение о мошенничестве. Дурного подмахнет, не глядя, и тут же забудет. Его интересуют только политические преступления и тех кто замешаны громкие фамилии. Очень хорошо. Я пришлю к тебе сенатора. Помнишь его, который застрелил Чулошникова в 83-м, буфетчика из Трех Иванов? И чуть ух, при этом не лишился. Помню, молодца. Пусть приходит завтра к открытию присутствия. Где проживает твой Понюхин? В Коломне, на углу Могилевской и Садовой. Так, до четырех я занято, после заглянув в сыскной к Виноградову. Он мой старый должник, еще по расследованию убийства Макова. Визит Визиту не обрадуется, но скажет все, что знает. Павел Фонайч не ошибся. Начальник Петербургской сыскной полиции Виноградов, при виде редкого гостя заметно напрягся.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 А в чем провинился штабс? — Так, агентурные сведения. — имеют крупные суммы, неподтверждённые законным доходом. Возможно, шулер. — Проверим, Павел Фанасьевич, — бодро заявил Виноградов. — Наизнанку вырнем, ничего не утаим. Чайку не Спасибо, Ван Александрович, уже пил. Так я смею надеяться. — И очень скоро, Павел Фанасьевич, ваши просьбы для меня закон. — Премного благодарен вашему воскородию. К удивлению, благовонно следующее утро Виноградов приехал к нему сам. Пролез боком в кабинет, сел на краешек стула и сказал, оглянувшись на дверь, а нельзя ли, ваше превосходительство, чуть поподробнее счет агентурных сведений? — Что такое, Иван Александрович, зацепка какая есть? — Не понимаю еще. Зацепка, не зацепка, на что-то в вашем штабском питании не так. — Мутный он какой-то. Уж откройте, что сможете. А то возьмут голубчика на громком деле, а мне потом от градначальника нагоняй. Почему, мол, департамент только его открыл, а не я? — Иван Александрович, вам известно, что у меня очень хорошие отношения с военным министерством? — У вас, Павел Франч, хорошие отношения повсюду. Умный человек сеет друзей, а глупый врагов. Так вот. — Они подозревают Панюхина по в мздоимстве. — Вот взгляните, письмо Ивановского с просьбой взять его в разработку. Дружка имеет в интендантском управлении. Эсти гуляют, а дружок отвечает за справочные цены. Понимаете, о чем речь? Как не понять, золотое дно, вот-вот. Справочные цены, цены закупки фуража и провианты армейскими частями для своих нужд. Дифференцировались по местам квартирования и времени года. Если они были завышены относительно реальных, то разница шла в карман ротных эскадронных батарейных командиров. Ну да, чтобы самому не маячить, интендант Кио выставляет в посреднике замес себя господина Понюхина. Эти сведения, как вы догадываетесь, секретные. Буду нем как рыба. Ну, их министр просил нашего помочь в расследовании. Так что начальник на вас в обиде быть не может. Военные преступления до него не касаются. Успокоили? Палфанач. Спасибо, кивнул Виноградов, внимательно, тем не менее изучив письмо запад Сивановского. Ну, а теперь давайте о деле. Вы сказали, штаб смутный. В чем это проявляется? Он точно не шулер. Это подозрение не подтвердилось. Сами знаете, они у нас все в оповеданиях. Но средства имеет значительные. Сыскной надзиратель коломенской части отложил. гудит по вечерам, как колокол, и все в нехороших местах. Предпочитает за городом да в отдельных кабинетах. Много, говорите, тратит. Давич одним только балалаечникам в Самарканде дал на струны 75 рублей». «Сколько?» — изумился вице-директор. «Сколько? Однако...» «Судите сами, откуда подобные суммы у такого голодранца?» «Ясно, это все...» «Да нет...» Агент Дарья, эта проститутка из Фонарного, сообщила, что видела как-то в кармане у Панюхина большевую бороду. — А не врет, ваша Дарья? У меня, Павел Федорович, никто никогда не врет. С этим строго. В раз из столицы вылетит. — Странно. Актера-любителя. Он не похож? — Да не похож. Я говорю, что тут не то. Бугово поднялся. — Спасибо, досточтимый, Иван Санч, Я отмечу ваше полезное содействие в рапорте министру. Честь имею. Когда Миноградов удалился, вице-директор вызвал надворного советника Буцефаля. Тот заведовал в департаменте полиции секретной неполитической агентурой. Имел на связи в столице до полусотни осведомителей из всех слоев общества, составляя таким образом конкуренцию агентуре петербургского градоначальства. Вот Сыфаль уже получил от задание задания проверить штаб с капитана по своим источникам. Ну, чем порадуете, Вильгельм Федорович? Да времени больно мало вы дали, ваше превосходительство. Стал на всякий случай прибедняться надворный советник. Ну, кое-что нарыли. Подозрение в шулерстве, высказанное вами Давичи, не подтвердилось. Это я узнаю. Хм. Тогда извольте то, что, наверное, не знаете. Понюхин большой кутила и проматывает в ресторанах огромные деньги. Недавно балалайшник каким-то подарил 75 рублей. Я тоже знаю, Евгений Федорович. А новенькая, новенькая, что-нибудь скажете? Буцефаль был обескуражен. Да времени уж больно мало дали ваше превосходительство. Что ты успеешь? Дозвольте еще покопаться. Человек военный, не нашей епархии. Хорошо. Продолжайте собирать на него сведения. Доложите уж, коль зашли, что нового по вашей епархии. Чем живет преступный мир в столице?» Надворный советник приосанился. «Это мой сей секунд. Новости такие. Федька Шевяк сбежал с каторги и поселился где-то в Александровской слободе. Похвалялся в кабаке, что лично дал Виноградову лапки. Взятка со скной полиции. Полторы тысячи и получил амнистию за год. Вот стервицы. Что то, что другой». Сашка красный туз повесил на втором паргове цыгана. — За что? — Дач тот подламывал. А Сашка с владельцами участков договорился, что на их дачах все будет спокойно, если ему за охрану заплатят. — Дрянь, делаешь ли хозяева, за порядок уголовным платят а не полиции, так да точно. А в Малой Московской улице у извоза промышленника Вертепова тройка новая появилась с коляской, лошади все перекрашены. Готовят их в Москву гнать. — Тройка. — Этот случай случая не Антипкиной лошади, которого в субботу зарезали? — Его прикажете сообщить в разначальство. Да, завтра. — За подписью директора департамента. Все теперь? — Пожалуй, что и все, ваше превосходительство. Банда вот еще новая объявилась. Вернее сказать, что не новая, а так. Раз в полгода кого почистить, и сразу на дно ложатся. Не из уголовных, тех давно уж забрали бы. Залет Никит, не здешний. Четвертого дня ограбили артельщика Покровской биржевой артели на 13 тысяч. И что, концов никаких? Может, брусы? Я ей говорю, ваш представительство, не фартовые. Со стороны затесались. Хабар сдают только одному маклаку с Никольского рынка, а на встречу с ним главарь всегда приходит на клееной бороде. Благовой несколько секунд молча смотрел на Буцефала, Потом сказал с душевным голосом Вильгельм Федович, вы мне отношения про извозопромышленного. Подготовьте, пожалуйста. Не на имя градоначальника, а на имя статского советника Виноградова и не за подписью директора департамента, а за моей. Слушаюсь, ваше пресытельство. Удивленно пробормотал надворный советник. И побыстрее. Также переписку всю по этой новой банде литографируйте мне на стол. Как Маклака зовут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 Там два суровых ефрейтора отодрали его плетьми, как Сидорову козу, ничего не объясняя и ни о чем не спрашивая. Когда после этой процедуры в комнату вошел осанистый генерал со страшным испепляющим взглядом, студня уж был сознаться в чем угодно. Предъявленный ему фотографический портрет офицера он сначала не признал, но когда прямо на карточке офицеру пририсовали бороду, тут сообразил: Он! — Ваше плюсы! он четыре раза мне купоны приносил из имущества и ночь его. Бурно со стеклярусом ношеной, селебряная мыльница, портсигар там кожаной, ношной, золотые очки, одно очко разбито. Это были вещи от станового майора Нирода, ограбленного и убитого неизвестными два месяца назад. Вечером штабс-капитан Понюхин был арестован. При тщательном обыске в его квартире за кухонной плитой вскрыли тайник, не обнаруженный Сенатором при первом осмотре. В тайнике нашли 11 тысяч рублей из тех, что были отобраны у артельщика. Под давлением улик на в офицерских погонах выдал своих сообщников. Им оказались два запасных рядовых пехоты, служившие прежде во взводе у Панюхил, а ныне петербургские обыватель. Военный министр Ивановский в крайнем смущении поехал в Гатчину докладывать о пьющем происшествии государю. Глычев же не скрывал перед своим бывшим одноклассником разочарование: Ты, Паша, видно, одних лишь уголовных ловить умеешь? — Ну, улучшил полицейскую статистику, а толку? шпион -то не нашел? — Подбери фалы, Ваня, я тебе список подозреваемых вдвое скрутил. — Что, мало? — Ладно, — уговорил, — будет тебе и шпион.